Он с такой силой распахнул входную дверь, что в ней от удара о стопор разлетелось стекло. Я косило зирался, нет ли поблизости мистра Миси Сгулт, но и к н е не было видно. Энди основанием ладони шарахнул по створке входной двери и вывалился в ночь. Я пошел за ним. Он пытался сесть в лендровер. Я стоял рядом, а он к л я л н а ч е м свет стоит ключи. И колотил по боковому стеклу. Пистолет он держал в зубах, чтобы обе руки были свободны. И я подумал, не выхватит ли его мне. Потом решил, что я могу не на роком убить кого-нибудь из нас, а если нет, то против Энди мне не устоять. И он все равно отберет у меня о р у ж и е Слушай, Энди, сказал я, стараясь говорить как можно спокойнее. п р и к р а т и глупости все это. п р и к р а т и не сходи с ума. Старина, ну убьешь ты этому д и л у д о к т о р а н а д ж не вернет, клер. Заткнись, запиленди. Он швырнул ключи на землю, схватил меня за ш и в о р о т и впечатал в боковину машины. Заткнись, в жопу тебя говорят. Я я тебе себя т знаю, ты что н и ч т о уж не вернет, знаю я это. Он ударил меня головой о боковое окно Лендровер. Я просто хочу, чтобы на одного некомпетентного мудака в этом мире стало меньше. Но сказал я, пошел в жопу. Он ударил меня пистолетом в лицо. о п а с н ы й скользящий удар, в котором было больше безадресного гнева, чем целенаправленной злости. Я и упал, соответственно, скорее из ощущения, что лучше мне упасть. Они из-того, что э т от у д а р сбил меня с ног, хотя было, конечно, больно. Я лежал на гравии лицом вверх. Только тут я понял, что идет дождь. Уж не пристрелит ли он меня, подумал я, словно о ком-то постороннем. Энди ударил плашня пистолетом по Лендроверу и пнул ногой дверцу. Господи! в з в ы л он и снова пнул дверцу. Господи! Мне стало сыро. Я чувствовал, как вода просачивается сквозь мой джемпер, меня намокает спина. Энди наклонился и прищурившись взглянул на меня. Ты жив? Да. Устало ответил я. Он щелкнул чем-то на пистолете и сунул его сзади за пояс свои джинсы, потом протянул мне руку. Аши ладони сплелись. Я вспомнил, как Энди Уильям балансировал на скамейке. Под старинной моделью аппарата на воздушной подушке он поднял меня. Извини, что я тебя ударил, сказал он. Извини, я вел себя как идиот. Господи, Боже, ты мой. Он уткнулся головой в мое плечо, тяжело дыша от того, что сдерживал слезы. Я погладил его по голове. Все еще думаю. Мы с Вонной летом в Саут-Квинсфере пару лет назад по другую сторону дороги от гостиницы Хоуэйс у лодочного спуска под высокими каменными быками железнодорожного моста. Перед нами сверкает река в милю шириной. Люди прогуливаются по набережной п р и с т а н и Из закусочной рядом с навесом спасательной станции доносится запах жареного лука. Мы здесь, чтобы посмотреть, как Уильям будет украшать свой новый г и д р о ц и к л Процесс похожий с т о и т в основном из посадки в седло, мощного рывка вперед, попытки сложить слишком крутой вираж и падения, сопровождаемого фонтаном брызг. Затем на поверхности появляется его крупная с в е т л о л о с а я голова. Отряхивается и движется рывками по воде. Он вновь устремляется к своей игрушке. В этой части реки шныряли еще три г и д р о ц и к л а и несколько воднолыжников на катерах с мощными моторами. Стоял жуткий шум, но мы все равно слышали смех Уильяма. Парень явно считал, что купить себе жуть какую дорогую ляльку, потом только тем и заниматься, что с т а в и т б у л т ы х а т с н е е в воду – это обалденно, остромные з а т е й А эти штуки вообще зачем? – спросил я. Какие? Гидроциклы? – переспрашивает Иван. Прислоняется к о а п р е м а с т е н начинает гонять кубики льда в своем стакане с фруктовым соком для забавы. Она смотрела, как Уильям закладывает вираж, чуть не врезается в другой гидроцикл. Вспахивает бурун, оставленный катером с воднолыжником, из чего, пополнив репертуар падений новым типом, сальто через руль гидроцикла падает в воду на спину, подняв целый стол брызг. Его смех был слышен даже за ревом моторов. Он помахал нам, давая знать, что с ним все в порядке, потом не переставая смеяться, поплыл гидроцикл, и он н а д е л солнцезащитные очки. Для забавы, вот они для чего, повторила она. Для забавы, значит, п о к и в а л я. Уильям продолжал смеяться. Я наблюдал за Ивонной, которая наблюдала за ним. Оседлав свой гидроцикл, он опять помахал нам. Она помахала ему в ответ, на мой взгляд, без всякого энтузиазма. и о н н а в шортах и футболке выглядела стройной и мускулистой. о На ч у т ь изогнулась, прислонясь к стене, этого грудь ее приподнялась. Мы с ней любовники у ж около года. Когда Уильям снова запустил двигатель своего гидроцикла, она е д в а заметно покачала головой. Я прислонился к капоре рядом с ней. Ты никогда не думала уйти от него? Тихо спросил я. Она выдержала паузу, опустил Нанс очки, взглянул а на меня поверх их. Нет. сказала она, в ее голос прозвучал вопрос, так она спрашивала, почему я спросил об этом, я пожал плечами, так просто. Она дождалась, когда мимом пройдет семейство, п о г л о щ а в ш и е мороженое, затем сказала, Камерон, я не собираюсь расставаться с Уильямом. я снова пожал плечами, жаль, что спросил я об этом, не знаю, так вдруг в з б р е н д и л а с ь Так разбредись. Она посмотрела в сторону Уильяма, который каким-то чудом все еще держался на своем гидроцикле, подпрыгивающем на волнах. Она протянула руку и дотронулась до меня. Амерон, сказал а сказала она, и в ее голосе послышалась н е ж н о с т ь Ты вносишь мою жизнь остроту. Ты Делаешь для меня то, что Уильяму и в голову не может прийти. Но... Он мой муж, и даже если мы время от времени избиваемся с пути истинного, все равно навсегда останемся вместе. Она прищурилась, добавила: скорее всего. Она снова посмотрела на него, н а сей раз он заложил вираж не так круто и удержался все д л е Я хочу сказать, что если он когда-нибудь одарит меня спидом, я сделаю ему к о л у м б и й с к и й галстук, Бррррр", сказал я. Я видел такую фотографию. б перерезают горло и вытаскивают через разрез язык, человеческий язык, на удивление большой. Ты ему это говорила? Она и з д а л а смешок. Говорила. Он сказал, что если я его брошу, то он потребует попечительства над мерсом.